Глава двенадцатая Я спрятался за огромным дубом и, пользуясь таким ненадежным убежищем, опустился на землю и выглянул из-за ствола. Черная тень, в которой явно были видны всполохи пламени, метнулась в стороне и замерла недалеко от дороги, на которой стояла моя машина. Надеюсь, у Марго хватит ума свалить отсюда куда подальше, тем более, что допуск к управлению машиной я ей дал. Все равно ее навыки здесь оказались бессильны, потому что этот кусок тьмы явно не нежить. Но что это мотиво? Думай, голова, думай. В этом куске тьмы, который появился прямо на дороге, когда мы уже подъезжали к кургану, чувствовалось нечто знакомое. Я уже встречался с нечто подобным, и было это в моем родном мире. Но то ли форма у твари там была другой, то ли ее содержимое, потому что я никак не могу понять, с чем же имею дело. Ведь так хорошо все начиналось. Дотулы мы добрались к вечеру следующего дня. Могли бы быстрее, но я захотел спать, да так сильно, что уже не смог бороться со сном. Поэтому, свернув на обочину, я повернулся к Марго. «Сядешь за руль? Мне надо пару часиков поспать, а то единственное место, куда я нас отвезу, будет располагаться в районе кладбища, и какие-нибудь придурки поднимут нас из могил, чтобы потренироваться в упокоении». Я зевнул, чувствуя, что засыпаю. Торопиться нам было особо некуда, и я решил не насиловать свой организм, а как следует выспаться. «Не-а». Марго покачала головой. «И это и ответ на твой вопрос, и ответ на твое предположение насчет кладбища. Я прекрасно знаю, что могут творить недоучки, возомнившие себя некромантами. Поэтому в моем завещании кремация стоит отдельным пунктом. А если те, кто будет это завещание читать, не выполнит мою последнюю волю, то они получат не слишком доброжелательного лича в моем лице». «А что, личи могут быть доброжелательны?» Я снова зевнул и принялся сползать по сиденью, пытаясь устроиться поудобнее. «Вот те идиоты, которые попытаются нарушить мои ценные указания по похоронам и узнают, насколько личи могут быть злобными». Марго зевнула гораздо деликатнее, прикрыв рот рукой. «Обогрев оставь, а то мы здесь окочуримся. Я пока не готова личим становиться недоброжелательным, не злобным». Проспали мы весь остаток ночи и утро следующего дня. Проснулись от того, что кто-то настойчиво стучал в окно. Я открыл глаза и увидел явно обеспокоенного мужчину. Заведя машину, я приоткрыл окно. «Ох, слава богу, а то я думал, что вам плохо», — заявил он. Я же покачал головой. «Спасибо за заботу, но нет, мне вовсе не плохо, а очень даже хорошо». Я улыбнулся и тут почувствовал шевеление сбоку, а спустя мгновение откуда-то из района моих колен поднялась растрепанная рыжеволосая головка. Оказывается, во сне ведьма легла на бок, использовав вместо довольно жесткой подушки мое бедро. О! Мужчина расплылся в понимающей улыбке. Вон она на что! Не смею вам надоедать! Приятного хм, дня! И он отошел от моей машины, насвистывая какую-то фривольную мелодию. Я закрыл окно и недоуменно перевел взгляд с его удаляющейся фигуры на Марго, потом опустил взгляд на свои колени. А потом снова посмотрел в окно, в которое он пытался разглядеть, что творится внутри машины и не нужна ли экстренная помощь. С того места, где он стоял, мужчина не мог видеть, что творится ниже руля. А из этого может следовать, что увидев поднимающуюся ведьму, он подумал, вот тут я заржал, уронив голову на руль. «Я могу узнать, что такого веселого ты увидел или услышал?» Ведьма пыталась собрать волосы в некое подобие пучка. Спросонья она соображала плохо и даже не пыталась понять, что же произошло. «Ничего». Машина плавно тронулась. «Просто когда ты села, то тот доброжелатель, который решил проверить, все ли у меня в порядке, пришел к совершенно логичному выводу, что мне очень даже хорошо». Я ухмыльнулся. Руки ведьмы застыли в воздухе, а затем она медленно повернулась ко мне. «Что ты сказал?» Она нахмурилась, но я лишь хмыкнул. «Да ладно тебе. Мы оба знаем, что ты хорошо во всем, что бы ты ни делала. А ты делала с моим телом такое?» промычал я, прикусив нижнюю губу. «Керн», — ласково проворковала ведьма. «Если ты сейчас же не заткнешься и не перестанешь вспоминать о той минутной слабости, что на меня накатило в той гробнице, то очень быстро лишишься очень важного для себя куска тела, по которому так тоскует Лейманова». Я рефлекторно дёрнулся и закивал. «Конечно, конечно, как скажешь. Вот только ли минутной?» «Ты сказала, минутный? Я даже повернулся к ней. «Это продолжалось гораздо больше минуты». И не стоит из-за своей слабости принижать мои достоинства. На дорогу смотри, буркнула ведьма, вернувшись к своим волосам. Дотулы мы остановились еще несколько раз, но только чтобы размяться, справить потребности да перекусить. В это время дежурные маги заряжали маной двигатели. Дома я не заботился об этом. Там у меня каждое утро машина была вычищена и заряжена. Сейчас же выяснилось, что энергия у нее не самовосстанавливающаяся. Такое вот не слишком приятное открытие. В Туле, как и в том предыдущем городке, в котором мы работали, нас ждали. Но город был не в пример больше, чем тот, и уровень сотрудников муниципалитета был гораздо выше. Неподалеку от городка под названием Дубна находится тот самый курган, из-за которого мы здесь собрались в столь поздний час. Начало это спонтанное совещание заместитель мэра по какой-то части. Я, если честно, не совсем понял, по какой именно. Это совсем близко от Тулы. Можно сказать, что в пригороде». «Я надеюсь, вы его не вскрывали?» – деловито поинтересовалась ведьма. «Мы же не идиоты, чтобы трогать такое древнее захоронение!» – раздраженно буркнул мэр. «Но я не могу поручиться за всех недоразвитых кретинов, которые таким, как им кажется, быстрым способом не попытались бы обогатиться. Разве вы сами не пытались зайти в курган?» Он, прищурившись, посмотрел на Марго. Та лишь пожала плечами. «Вам хорошо известно, что мы не смогли даже близко подойти ко входу из-за этого странного стража, Спокойно ответила она мэру. «Тогда почему вы думаете, что мы смогли каким-то образом прошмыгнуть мимо этой ошивающейся там твари и не только вскрыли курган, но и смогли невредимыми вернуться?» Снова взял слово заместитель мэра. «Я не имею в виду вас лично», — ведьма скупо улыбнулась. «Это мог сделать кто-то по вашему приказу. И вовсе не обязательно, что они вернулись. Может быть, они до сих пор все там, ждут, когда их похоронят по-человечески?» «Нет». Ни по нашему приказу, ни мы лично к Кургану не приближались. Мэр сказал это таким тоном, что становилось ясно. Больше эту тему лучше не поднимать. Хорошо. Вашим магам удалось идентифицировать тварь, которая даже законоохраняемой сокровищницы игнорирует. Это был один из основных вопросов, интересующих в том числе и меня. Чтобы суметь победить тварь без особых потерь, нужно было хотя бы знать, что она собой представляет. Нет. Я слегка повернулся к сидящему рядом со мной мужчине. Лишь одно нам удалось выяснить точно: это не нежить, возможно, какая-то разновидность нечисти. Я бы даже сказал, что новая, но учитывая возраст Кургана, это практически на сто процентов исключено. У таких древних захоронений никогда не селится молодая нечисть и запасение, что ее уничтожит кто-нибудь постарше. Конкуренты проклятые, тихо произнес я, однако, как выяснилось, недостаточно тихо. Мэр выразительно покосился в мою сторону, и я кашлянов громко спросил. «Кто там захоронен?» «Мы не знаем», – развел руками маг, тот самый, который утверждал, что убивающая людей тварь точно не нежить. «Я искал, особенно когда начались эти убийства, но нигде нет никаких упоминаний о том или скорее о тех, кто покоится в этой гробнице. Создается такое впечатление, что захоронение было сделано в спешке, возможно, даже недалеко от поля боя. И опять же, Кургану намного больше тысячи лет, а в то время кто тут с кем только не воевал. Могу лишь с уверенностью предположить, что похоронен там кто-то знатный. Может быть, даже военачальник. Ради простого воина никто не стал бы так напрягаться. «Почему вы считаете, что захоронение проводилось спонтанно, чуть ли не в спешке?» Ведьма задумчиво смотрела на довольно молодого мага. «Вы же там были? Неужели ничего не показалось вам странным?» Маг улыбнулся самыми краешками губ. Ведьма же медленно покачала головой. «Ну как же, курган ведь не канонический». Даже вход в противоположной стороне находится, если сравнивать с классическим расположением. «Странно, я почему-то не заметила». Ведьма задумалась, а потом добавила. «Значит, о покойнике мы не знаем ничего, а следовательно, даже предположить не можем, кто же нам может горячую встречу организовать. Это же, в свою очередь, может существенно увеличить риск. Думаю, никто из присутствующих не станет возражать, если мы потребуем определенных гарантий». Например, лечение и реабилитация за счет муниципалитета в случае ранения. «В прошлый раз вы не настаивали ни на каких гарантиях», ядовито процедил мэр, которого вся эта история с непонятной нечистью, которая кромсала людей, забираясь все дальше от места привязки, уже довела до белого коления. «В прошлый раз это была моя личная инициатива», сухо прервала его ведьма. «Сейчас же именно вы просите меня избавить уже веренную вам территорию от непонятной хрени», которая с удовольствием нами подзакусит. Поэтому да, я требую гарантий». «Хорошо, я услышал ваше предложение и согласен», – мэр кивнул. «Думаю, что мы остановимся на простом договоре о найме с отдельно вынесенными пунктами о том, что обычно в договор не входит. Это будет приемлемо», – ведьма обвела всех присутствующих внимательным взглядом. «Вам еще какая-нибудь помощь нужна?» – снова взял переговоры в свои руки заместитель. Мак же разглядывал свои ладони. Ему определенно было что сказать, но он почему-то мужественно сдерживал рвущиеся наружу порывы. «На данном этапе нет, но добавьте в договор пункт о том, что мы можем к вам обратиться в любой момент, если что-то все же понадобится». Ведьма соединила кончики пальцев домиком, ожидая ответа. «Хорошо, этот пункт будет вынесен отдельно», — кивнул заместитель. «А теперь, думаю, нам пора откланяться. Все мы устали, а вам завтра предстоит трудный день». Мэр словно услышал сигнал к действию и начал подниматься, когда я поднял руку, привлекая внимание и беря слово. «Минуточку. Не так быстро. Все эти гарантии, пункты и подпункты – это все замечательно. Но мы еще не обсудили наш гонорар в случае успеха. А успехом вы считаете очищение местности вокруг кургана от той неведомой твари, которая терроризирует местных жителей, да и просто заблудившихся туристов». Изумление отразилось на лицах абсолютно каждого в этой комнате, Включая мага и ведьму. Что вы на меня так смотрите? Это смертельно опасно. Если уж мне придется рисковать своей головой, то я буду делать это за большие деньги. Я в конце концов не благотворительная организация. И сколько же вы хотите за свой хм, труд? Мэр сел обратно в кресло, сверля меня неприязненным взглядом. О! Вот это уже совершенно другой разговор. Я подвинул поближе лист, взятый из стопки, лежащие на столе перед каждым участником совещания на котором карандашом, которых здесь тоже было достаточное количество, набросал основные пункты, которые я хотел бы рассмотреть при обсуждении гонорара. «Во-первых, я бы хотел уточнить, сколько нам с Маргаритой Сергеевной полагается за избавление губернии от монстра по стандартному договору. Исходя из этой изначальной суммы, я и буду обсуждать каждый пункт по отдельности, чтобы не тыкать пальцем в небо». «Ну что же, Константин Витальевич, давайте обсудим размер вашего предстоящего гонорара» Который вы получите только при условии полного уничтожения твари. Мэр прищурился. Я же впервые в его глазах увидел заинтересованность. Похоже, та битва будет для меня нисколько не легче, чем та, которая еще предстояла. Ну что же, посмотрим, кто кого. Через три с половиной часа мы ехали к отелю под брендовым названием «Зимняя роза». Он был лучшим в городе, и водников в свое время действительно постарался, когда создавал сеть. Я вот только никак не могу в толк взять. Ведьма сидела рядом и шелестела листами контракта. Каким образом ты умудрился выторговать компенсацию возможного материального ущерба, куда включил и машину, и даже, пардон, нижнее белье, которое может пострадать в процессе выполнения условий договора? Ну, я покосился на нее. Возможно, мы с Павлом Валентиновичем увлеклись, но ты же не можешь отрицать, что сумма в итоге устроила нас всех. Я и не отрицаю, ведьма закрыла контракт. Я думаю о том, чтобы нанять тебя в качестве моего представителя, когда речь будет идти о таких вот частных договорах. А то меня внезапно начали посещать смутные сомнения в том, что я всю жизнь пахала практически даром, почти за еду и крышу над головой. Я подумаю над твоим предложением. А пока ответь мне, почему мы поедем на разведку утром? Потому что моя группа все еще в пути. И потому что практика показывает, что твари плевать, когда нападать, собственно, как и любой твари. Если это не откровенно ночной хищник, а утром ее на фоне снега можно хотя бы рассмотреть как следует. На этом мы и порешили, и, выспавшись как следует, в прекрасных, уютных и оснащенных всем необходимым номерах, поздним утром направились к кургану. Зачерпнув снега, я сунул его в рот, а остатком протер лицо. Да разведывались, мать вашу. Сейчас как бы ноги унести отсюда. И дернуло же меня выйти из машины, чтобы немного пройтись по лесу. Прошелся, называется. Эта непонятная, словно рассыпающаяся черным дымом фигура, появилась как только расстояние между мной и оставленной на дороге машиной стало критичным. То есть я никак не сумел бы добежать до нее, не попавшись в лапы хрена, выждавшего удачный момент. Этот факт, кстати, ничем хорошим для меня не являлся, потому что напрямую указывал на наличие разума, причем довольно изощренного, у данной особи, которая прекратила рассыпаться туманом, и теперь в контурах ее фигуры просматривались человеческие черты – Тварь сделала еще один шаг в сторону дуба, за стволом которого я прятался, и вдруг остановилась, задрав голову вверх, словно принюхиваясь. А через мгновение голову пронзила такая резкая боль, словно мне с разгона вонзили спицу прямо в мозг. Мне внезапно стало не до твари, не до Марго, оставшейся в машине на дороге. Упав на землю, я схватился за голову руками и с трудом сдержал рвущийся из груди крик. На белом снегу отчетливо были видны капли рубиновой крови, которая брызнула из носа. «Глазам не верю». Боль отступила так же резко, как и появилась, зато в голове зазвучал вкратчивый, обволакивающий голос, который я слышал не раз, правда, не в этом мире. «Как же так получилось, что сам великий Зелон оказался в столь унизительном положении?» ха Послышался смех, который заставил меня встряхнуться и скинуть обволакивающий туман, начавший свое разрушительное воздействие на мой мозг, Что может быть хуже, чем очутиться в этом слабом во всех отношениях человеческом теле? Особенно, когда еще недавно в жилах текла мощь, позволяющая говорить со мной на равных. Я поднялся на ноги и вышел из-за дуба, вытирая кровь из-под носа тылом ладони. Теперь, когда я абсолютно точно знал, кто именно мне противостоит, жить стало гораздо веселее. «Я скажу, что может быть хуже», — говоря это вслух, я зло усмехнулся. Хуже может быть только, когда сам великолепный Астаргар, князь Нижнего Мира, побирается, убивая людей, не в силах отойти от ловушки гробницы какого-то смертного, который вынужден караулить, как цепная дворняга. А я уже начал забывать, что мне всегда хотелось порвать тебя на сотню маленьких зелончиков. Демон сложил руки на груди. Теперь он говорил, не применяя демонских чар, и от этого сразу же стало легче дышать. Но ты прав. «Я действительно здесь застрял». Он внимательно осмотрел меня с ног до головы. «Ну, хоть маг, да и смерть не обошла стороной, хоть что-то», — пробормотал он. «Поговорим, обсудим сложившуюся между нами патовую ситуацию».